Как перейти на ветку реальности вашей мечты? «Увижу, поверю», — сказал человек. «Поверишь, увидишь», — сказал творец. Наш ум склонен все рационализировать. Чтобы во что-то поверить, нам нужно это проверить, найти доказательства, увидеть воочию. Мы можем объяснять все работой мозга или тем, что в мире есть какие-то законы причины следствий, которые нам пока неведомы. Ясно одно – пульт управления своей жизнью мы ищем вслепую. На самом деле технологию материализации желаемой реальности необходимо прочувствовать всем своим существом. Это необъяснимое словами интегральное ощущение, когда вы делаете практики, медитируете, создаете карту желаний, и в один прекрасный момент количество переходит в качество. Внутри что-то щелкает, и меняется ваша вибрация, излучение, если хотите, радиоволна. Вы вдруг перескакиваете на ту волну, которая созвучна с излучением вашего желания. Проходит очень короткое время, и желание вдруг исполняется как будто чудом. Вот как объяснить это чувство единения со своим желанием словами? Оно не поддается рационализации и математике. Тем не менее, это вибрационное соответствие вас и вашего желания, главное, чего мы добиваемся всеми практиками. В этом разделе мы поговорим о том, как приближать себя к вибрациям своей мечты и находиться в этом соответствии не только 20 минут во время медитации, но и гораздо больше в течение дня. Когда Невила Годарда спрашивали, что нужно делать после того, как вы представили желание исполнившимся, он отвечал, Ничего. Все, что от вас требуется – чувствовать и вести себя так, будто этот образ уже существует. Расскажу свою историю, когда мое желание сбылось, хотя я не делала никаких действий в реальном мире. Хотя какой из миров более реальный, физический или образный – это большой вопрос. Итак, исходные данные. Я заканчиваю вуз по инженерной специальности. Получить хорошую работу в том же городе, где я жила, практически невозможно по причине отсутствия современных заводов. Я устраиваюсь, тоже с помощью силы разума, на непыльную работу, где сдаю себя в аренду, как завещал великий Зеланд. А в свободное время программирую реальность на получение работы мечты. Что я для этого делала? Расписала в мельчайших деталях, Какую работу я хочу получить? Свои обязанности, коллектив, соцпакет, расположение и прочее. Разместила фотографию современного высокотехнологичного производства на карте желаний. Каждый божий день, утром и вечером, делала практику генератор намерения из трансерфинга. Больше ничего я не делала, у меня не было даже резюме. Прошло довольно много времени, наверное, почти год, и работа нашла меня сама. В буквальном смысле. Через знакомых знакомых на меня вышел отдел персонала одной потрясающей международной компании из другого города. Мне даже не пришлось ехать на собеседование, они приехали ко мне сами. Более того, я еще несколько раз пыталась отбрыкнуться от этого предложения, но вселенная упорно возвращала меня к нему. В итоге я легко и без физических усилий получила не просто то, что загадала. Реализация моего желания в разы превосходила самые смелые мои мечты. Я переехала в другой город, где мне была предоставлена работа строго по моей специальности, на самом современном производстве, с прекрасным коллективом, социальным пакетом, многочисленными обучениями и стажировками в лучших городах Европы и многим другим. Суть этой истории такова. Желание можно исполнять даже лежа на диване, но не каждый способен, подобно мне или на Диндератшильд, месяцами, а может и годами, фокусироваться на желаемом событии. Что я вижу обычно? Сделали три визуализации и бросили, ибо долго и надоело. Не каждое желание потребует от вас многих месяцев фокусировки, Большинство исполнится в разы быстрее. Все зависит от высоты ваших запросов и того, как далеко это желание лежит относительно вашей текущей ветки реальности. Самый простой метод выйти на вибрации своего желания – имитировать, что оно уже исполнено. Тогда по закону подобия событие входит в реальную жизнь. Как говорят американцы, притворяйся, пока не получится. В течение дня я рекомендую вам многократно возвращаться мыслями в свою мечту и жить с ощущением, что вы уже там». Вспомните отрывок из книги Надин де Радшильд из начала книги. Она постоянно перечитывала книгу по этикету и буквально жила в параллельной реальности, образы которой вызвали в ней строки книги. Какие шансы у нее, второсортная актриса эпизодических ролей из нормандской деревни, были войти в высшее общество не только Франции, но и всего мира. Согласитесь, практически нулевые. Но она упорно день за днем выбирала нужный ей вариант в квантовом поле, и в итоге он реализовался самым неожиданным образом. Как только вас начнет подтачивать червь сомнения, мол, живу с ощущением исполненного, а оно все не перетекает в материальную действительность, напоминайте себе про то, что в квантовом поле существуют все варианты, в том числе и тот, что вы воображаете, поэтому не получить желаемое просто невозможно. Я сама стараюсь постоянно возвращать себя в ощущение жизни внутри своего желания до тех пор, пока не приобрету внутреннее ощущение, что это желание уже исполнено, а вопрос его материализации – это не «если», а «когда». Кстати, когда вы с кем-то обсуждаете свои планы, всегда говорите не «если», а «когда». Не «если я приобрету свой дом», а «когда я перееду в свой дом». Это требует определенной дисциплины, но у вас всего два пути. Либо вы работаете на свою цель обычными методами, и как получится, так получится, либо напрягаете свой разум и получаете свою мечту в разы быстрее и легче. По сути, вам не требуется ничего, чтобы генерировать состояние, резонансное с вашей мечтой, кроме вашего воображения, врожденного свойства Творца. Богатство приходит благодаря ощущению богатства. Любовь приходит благодаря ощущению любви. Вот почему я против механического проговаривания аффирмаций и вообще против любых механических действий в области метафизики. Ваше внутреннее ощущение – это основа всего. Только потом из него уже могут родиться созвучные мечте мысли, слова и дела. В новом мире, о котором я рассказывала в начале книги, вибрационное соответствие своей мечте выходит на первое место и обеспечивает быстрое и легкое исполнение желаний. Реальность становится более гибкой и пластичной. Любые заряженные мыслеформы сбываются быстрее. Если ранее вы могли долгое время негативить, и вроде ничего не происходило, то теперь прилетает мгновенная карма. То же самое и с позитивными эмоциями, словами и чувствами. Они материализуются гораздо быстрее. Как быстро понять, на каком вибрационном уровне вы находитесь и какие события притягиваете прямо сейчас? Если вы испытываете прямо сейчас приятные эмоции и думаете о том, чего хотите, значит, вы на верном пути. Если же ситуация обратная, прямо сейчас вы в страхе, подавленном состоянии, грусти, и у вас соответствующий мысленный фон, значит, прямо в данный момент вы формируете свое невзрачное завтра. Приучайте себя постоянно отслеживать фон, который у вас преобладает внутри, и корректировать его в сторону более приятных чувств или хотя бы нейтрали, то есть спокойствия вы должны постоянно наблюдать за своим внутренним состоянием, мыслями, чувствами и ощущениями тела. Если где-то возникает дискомфорт, он тут же распространяется на все составляющие. Думаете о печальных событиях, сразу же вырабатываются гормоны стресса, которые создают зажимы в теле. Или наоборот, зажимаете себя телесно, откладываете приемы пищи, игнорируете жажду или сигналы пойти в туалет Это сразу же влияет на ваши чувства и мысли. Как поддерживать общий положительный вибрационный фон? Постоянно жить и поддерживать ощущение, что вы уже внутри своей мечты, затратно для нашей нервной системы. Вот откуда берутся такие сопротивления и лень, когда дело доходит до практик. Мало кто способен регулярно напрягать свой мозг, ведь проще сидеть в болоте. По моему опыту, Достаточно периодически в течение дня возвращаться в ощущение своей мечты и жить как бы из нее, а в остальное время просто поддерживать себя в спокойных или даже позитивных эмоциях. Как можно это делать? Слушать плейлисты с песен, которые вас вдохновляют и заряжают. Слушать высоковибрационную музыку, которая вам нравится. Смотреть и пересматривать фильмы, настраивающие на жизнь вашей мечты. Для меня это под солнцем Тосканы и Дживс и Вустер. Делать телесные практики – массажи, спа, остеопатия, баня, йога, цигун. Практиковать тишину, о которой мы говорили ранее. Делать энергетическую гимнастику, о которой мы тоже говорили. Вести тетрадь лучших моментов в жизни и составлять коллажи из фотографий с лучшими моментами. Если вы регулярно вспоминаете прекрасные события прошлого, Они автоматически копируются в ваше будущее и настоящее. Искренне рекомендую сделать калаш из фотографий с лучшими моментами вашей жизни, повесить его в гостиной и постоянно им любоваться. Это благоприятно с точки зрения фэн-шуй и повышает вашу удачу. Следить за чистотой и красотой речи. Древние тексты говорят, что мы берем качество той личности, про которую говорим добрые слова. А вот критика и злословие, наоборот, способствуют переходу на нас тех качеств, которые мы критикуем. Придумать для себя ритуалы, красивый прием пищи или чаепитие, ведение своих тетрадей желаний красивой ручкой и в красивом блокноте, чашка кофе, выпитая в состоянии созерцания мира. Чаще смотреть на звезды и вспоминать о том, что все проходящее, и только свет звезд вечен. Согласно ряду исследований, у астрономов самая большая продолжительность жизни среди представителей всех профессий. Наши предки, русы, тоже считали, что созерцание звездного неба продлевает жизнь и дает внутреннее понимание своего предназначения, видение пути. Не зря же есть выражение «путеводная звезда». Поэтому не жалейте времени на созерцание звезд в ясную погоду. Общение с приятными людьми и постоянная расчистка своего поля от персонажей, которые влияют на вас негативно. Поддерживание своей жизни в порядке. Мозг ненавидит, когда у нас резко сбивается привычный режим. По статистике, отпуская длительные праздники, выматывают 90% людей больше, чем будни. Старайтесь минимизировать хаос и стресс в жизни и упорядочить ее с помощью элементарного планирования, и выполнение поставленных маленьких целей. Жить по чести и совести, ведь без этого не будет душевного мира и равновесия. В идеале ваши мысли, слова и действия должны быть однонаправленными. Проводить время на природе, гулять в лесу, сидеть на берегу моря, слушать жужжание пчел, возиться в саду, впитывать в себя изобилие мира, каждый глоток воздуха, капли дождя, стучащие по крыше. Солнечный свет, ласковый ветерок, сладость летних ягод и фруктов. Создавать собственные якоря, которые возвращают вас в состояние спокойной радости, принятия, гармонии и прочих положительных эмоций. Почаще задаваться вопросами, что может меня порадовать сейчас, чем мне хотелось бы сейчас заняться. Волшебная сила благодарности но самый главный инструмент для поддержания себя в положительных эмоциях – это благодарность. Думаю, что тема дневников благодарности вам прекрасно знакома, потому что о ней не говорил только ленивый. Но это одна из таких практик, которые реально работают, и глупо их игнорировать. На практику благодарности есть два взгляда – научный и метафизический. И оба эти взгляда сходятся на том, что благодарность – невероятно позитивно влияет на нашу жизнь. С точки зрения метафизики, благодарность выводит нас в такой туннель реальности, в котором у нас все складывается удачно. Если у вас вдруг что-то идет не по плану, рекомендую уединиться, успокоить ум и начать практику искренней благодарности, буквально до слез. Если вы эмоционально и от всей души поблагодарите себя и мир за все, что имеете или имели в прошлом, я гарантирую, что ваша сложная ситуация выровняется в кратчайшие сроки, потому что вы буквально перескочите на удачную ветку вероятностей. Если вы никогда в прошлом не практиковали благодарность, рекомендую начинать день с дневника благодарности. Этим вы как бы сразу настроите свой день на максимально благоприятное развитие событий. С точки зрения генетики, умение чувствовать благодарность у всех разное. Для кого-то быть благодарным за каждый момент жизни – естественное состояние, часть ДНК, а другим надо постараться, чтобы привить себе эту привычку, и она впоследствии передалась и потомкам. Нейронаука говорит, что переживание благодарности активирует сразу несколько отделов мозга, отвечающих за переживание прошлого и планирование будущего. Практика благодарности – это как бы мостик из прошлого в будущего, когда вы забираете все хорошее из своего прошлого и переносите это в настоящее и будущее. Также благодарность способствует выработке у нас гормонов счастья и защищает от депрессии, при этом уровень гормонов счастья повышается на несколько недель. Как я уже говорила ранее, наши клетки чувствительнее к нашим эмоциям, чем к любым внешним химическим веществам, в десятки раз. По многим исследованиям, благодарность помогает вести здоровый образ жизни и делать правильные выборы для своего здоровья. Абсолютно непонятно, как это связано, но те, кто регулярно ведут дневник благодарности, более регулярно занимаются спортом и лучше держат осанку. Плюс к этому, благодарность помогает улучшить сон, устранить бессонницу и усилить иммунитет, а также снизить маркеры воспаления. Согласно исследованиям, благодарность омолаживает мозг и заставляет его выстраивать для вас новые, позитивные сценарии поведения и событий. Очевидный плюс практики – это улучшение отношений с людьми. Если вы вдруг начнете писать в своем дневнике, за что вы благодарны своему мужу, детям, родителям, соседям, с вами может наступить внезапное озарение на тему того, Какие потрясающие люди вас окружают. Как проводить практику благодарности? Есть два основных варианта – письменный и устный. Письменный – это всем известный дневник благодарности. Я рекомендую вести его минимум три месяца, пока ваши нейронные связи не перестроятся на новые рельсы и вы не начнете замечать мельчайшие позитивные моменты своей жизни. Как я уже сказала, в идеале вести дневник утром, чтобы дать правильное начало дню. Но не возбраняется заполнить его и вечером, занести туда все хорошие события дня. Традиционно мы пишем 10 благодарностей в день. Можно больше, а вот меньше уже не серьезно. За что благодарить? Буквально за все. За любые события далекого и не очень прошлого и настоящего. Со временем можно начать записывать по одной благодарности будущему. Например, вы стремитесь приобрести свой дом. Тогда пишите «Благодарю за мой прекрасный собственный дом». Главное, такими взломами матрицы не злоупотреблять и вставлять их в свой дневник малыми дозами. Благодарите за свое здоровье, за то, что имеете ноги, руки, глаза, за своих близких и друзей, за крышу над головой, пищу и воду, удобства современной жизни, транспорт, инфраструктуру, тепло и электричество, горячую воду, одежду и обувь, вашу работу и ваши деньги, ваши путешествия, все ваши приобретения и чудесные события. Все это поводы для благодарности. Желательно, чтобы каждый день вы записывали разные благодарности из разных сфер жизни. Можете писать и благодарности себе. Например, «Благодарю себя за вкусный домашний ужин или за сделанную зарядку». Эта практика не должна скатиться до автоматической рутины, когда вы что-то строчите в дневнике и не включаетесь эмоционально. Чем больше эмоций вызывает благодарность, тем сильнее она меняет ваш вибрационный фон и событийный ряд. Устную благодарность проще всего приурочить к медитации. Например, вы проделали медитацию, а затем, не выходя из измененного состояния сознания, подробные и в деталях – Благодарите себя и мир за все, что имеете, и за то, что только собираетесь иметь. Этот метод тоже прекрасно работает и приближает воплощение вашей мечты, потому что за считанные минуты изменяет ваш уровень вибраций на более высокий.